Вступившие на палестинскую землю, израильские племена столкнулись с местными богами, Элами и Валами. Они почитали их за богов. Но поскольку это были божества врагов, то им приписывались отрицательные качества и демонические силы. Если же речь шла о божествах союзников, то они сливались с Яхвы, их святилища превращались в места поклонения ему, и все их эпитеты переносились на Яхвы. Оседлый образ жизни, переход бывших кочевников в земледелию ускорили процесс объединения черт Яхве и местных богов плодородия. Итак, Яхве не исключал существование других богов. У каждого народа или группы племен был свой бог. Беды, согласно Библии, начинаются с того, что кто-то начинает почитать чужого бога, забывает собственного и заигрывает с чужими богами. Своеобразная форма верования в собственного бога называется генотеизмом, или монолатрией. С возникновением царской власти Яхве приобрел новые качества. Он стал также и царем, который с небесного трона правит судьбой земного царства Израиля. Земные цари являются выразителями воли небесного царя хранителями его законов и совладетелями власти. Культ Яхвы, для поклонения которому был построен храм, способствовал централизации верховной власти. Но и в это время наряду с Яхвы почитались другие боги, рядом с его храмом воздвигались в их честь алтари и храмы. Широкие связи Соломона с соседними странами и его династические браки способствовали распространению чужих культов. Так стало популярным поклонение Ваалу, зачастую поддерживаемое самим царем в ущерб культу Яхвы. Это явление отразилось в сознании низших слоев общества, как непосредственная причина и источник социальной несправедливости, углубившейся в процессе становления классовых отношений, усиления деспотической власти, роста влияния земельной аристократии и жречества. Распространение подобных взглядов можно судить по высказываниям первых пророков, которые подвергали резкой критике искажение культа Яхве, выступали против поклонения чужим богам, как против источников всех бед. Их учение покоилось на том, что судьба Израиля станет счастливой, если гнев народа обрушится на чужих идолов, если он вырвет из своего сердца все чувства, кроме одного, почитания бога Израилева Яхве. Программа пророков, направленная на признание исключительности культа Яхве, не находила поддержки в правящих кругах и у царей до тех пор, пока агрессивная политика Ассирии во второй половине восьмого века до нашей эры не подвергла опасности палестинские государства Израиль и Иудею. В эти годы учения пророков были поддержаны некоторыми царями которые увидели в культе Яхве политическую и идеологическую силу, необходимую для сплочения народа в борьбе против внешних врагов. Когда в 721 году до нашей эры пал Израиль, цари и иудеи, особенно Иосия, взяли на вооружение учения пророков. Иосия провел религиозную реформу, суть которая заключалась в признании исключительности культа Яхве и насильном его насаждении. Но и в это время Яхве был не единственным, а лишь самым могущественным из богов. Однако повседневный опыт людей начал опровергать их идеализированное представление о нем. Колесницы народов, находящихся под защитой чужих богов, бороздили землю Палестины, которая полностью отдала себя под защиту всемогущественного Яхвы. Разочарование и горькие мысли овладели душами пророков и ввергли их в религиозный кризис. Ведь они были основными пропагандистами культа Яхвы. Выйти из этого кризиса пророки сумели, провозгласив, что Яхвы не просто один хотя и самый могущественный из богов, а единственный бог, без ведома которого ничего в мире не происходит, так что он не отступает перед воинствами чужих богов, а сам насылает их на Иудею, ведь, будучи единственным повелителем истории, он имеет власти над вражескими силами. Чужеземные завоеватели, карающие бичи Яхве,